Глава пятая. Никто из нас, включая ведущего, не ожидал подобного расклада. Лишь одному Пурису было известно, что на уме у Пуриса. После убийства Кремня ведущий без умолку сыпал комментариями. Нас осталось пятеро. Мы не успели прийти в себя, как ведущий через колонки велел нам следовать за дроном в обратном направлении. Мы спустились с крыши и, выйдя из школы, шли через полигон, все еще держа оружие на изготовке, опасаясь того, что нас может ждать подвох. Однако на этот раз все было гладко. Мы без происшествий добрались до точки старта, который являлся и финишем одновременно. Но без флага. Это уже было ни к чему. Ведущий сказал нам бросить оружие за сотню метров до выхода, иначе его никто не откроет. Мы послушались, хоть и снова возник спор. про хотел припрятать пистолет. Но нам удалось его убедить в абсурдности такой идеи. Кругом дроны, врагу все видно. Да и что можно сделать одним пистолетом против группы вооруженных солдат? С десяток бойцов, держа нас под прицелом, надели на каждого наручники и повязки. Пурис вел себя смирно, молчал и не сопротивлялся. Никто из нас не сопротивлялся и не задавал вопросов. На это просто не осталось сил. Козырь лично нас не встретил. Не было никого, кроме солдат Орды. Они повторили процедуру. Отвезли нас обратно в тюрьму, раскидали по камерам, перед этим дали принять душ. Ключник был все тот же, но уже не был таким разговорчивым. Не знаю почему. Может, проиграл крупную ставку, а может, наоборот, выиграл. С другой стороны, возможно, это был приказ свыше. Стараться больше не общаться с нами. И вот я снова один в своей камере. Теперь даже с Гошей не поговорить. Я опять запутался в собственных эмоциях. Страх и грусть, ненависть и надежда, неопределенность и... Долго заниматься самокопанием у меня не вышло. В камеру вошел Козырь, доктор Богданов и двое вооруженных солдат. Ключник остался снаружи. На этот раз Козырь, как и Ключник, немногословен. Пока доктор Богданов осматривает меня, Козырь коротко объясняет, с чем придется столкнуться на третьем этапе. Все мои сопутствующие вопросы он игнорирует. «В общем, будете слушаться меня, и тогда все сложится как надо», — говорит он. «Все подробности потом». «А у нас что, есть выбор, чтобы не слушаться?» «Тут ты прав. Выбора нет. Либо слушайтесь и не тупите, либо подохните». Доктор Богданов завершает осмотр. Я снова отказываюсь от таблеток. Доктор смотрит на козырь, тот пожимает плечами. «Николай!» «Ты бы лучше взял лекарство, успокоился бы перед финалом». «Спасибо, я уж как-нибудь своими силами». «Не доверяешь?» «Нет, нам нет смысла травить тебя чем-то, тем более перед финалом». «Ну да. Как же, а ставки? Ради ставок-то?» «Ставки — это не про нас и не для нас». «Правда, что ли? Я, конечно, вам поверил». «Хочешь правду?» «Что ж, вот тебе правда. Даже если вы победите, то вариант будет только один». присоединиться к Орде. О свободе речи быть не может. За все время существования испытаний до третьего этапа доходило лишь две команды. Первые проиграли гонку, все мертвы. Во второй команде пять месяцев назад выжило четверо. Они выбрали свободу, после чего их расстреляли. Не публично, разумеется, не под камеры дронов, а за кадром. Паньшин не глуп, весьма не глуп. Он понимает, что если после подобных испытаний дать людям свободу, Они непременно потом вернутся, чтобы отомстить. Глава Орды не расстреливал их публично, чтобы не разочаровывать зрителей, нарушая главное обещание для победителей. Узнай все о подобном, и шоу потеряет всякий интерес. У испытуемых не будет той мотивации, которая есть у вас сейчас». «Вот уж спасибо». Обрадовал, замотивировал. «Николай, я с тобой предельно честен». «Да уж. А как насчет всех этих ребят?» Мы тут вроде не вдвоем душевную беседу ведем. Нормально говорить такое при них? Сейчас нормально. Мы, бывшие красные, мы были вынуждены присоединиться к Орде. По милости Панчина нас не кинули на испытания. Но те, кто выиграл гонку, и те, кого расстреляли за кадром, это одни и те же люди. Наши бывшие боевые товарищи. Готовься, Коля, собрание через час. Пока я пытался переварить услышанное, менее чем за минуту все они собрались. И покинули камеру. Мутный этот козырь. В очередной раз я задумываюсь над его словами. Что нас будет ждать во время гонки? Никаких подробностей он не рассказал. К тому же, я не умею водить. Надеюсь, испытание будет групповым. Нужно сказать, что до этого мне везло. Сколько наших погибло, но я и Зоя все еще живы. Даже если есть призрачный шанс на победу, то лучше продолжать сражаться. чем просто опустить руки и сдаться. Существовала бы Афина на самом деле. Надумай я сдаться, она бы мне такого никогда не простила. С нами будет Пурис. Это немного обнадеживает. Но какими бы стальными его яйца не были, я понимаю, что и он не бессмертен. С другой стороны, я, Пурис, и особенно Руслан все еще под действием лекарства из долины. Поможет ли это нам в предстоящей гонке? Вскоре за мной пришла охрана и отвела в ту же самую комнату, что и в прошлый раз. Я был последним. Остальные четверо уже сидели пристегнутыми наручниками к столу. Зоя на этот раз прямо рядом со мной, по левую руку. Обнять бы ее, хотя бы на несколько секунд. Но при всем желании я не дотянусь. Стол не такой богатый, каким был в прошлый раз, да и нас меньше. Но теперь повязок на наших ртах не было. Пурис рассказывал, как он бодро раскидал охрану после первого этапа, как его толпой скрутили и бросили в камеру. Штопор, Руслан и Зоя слушали его, уплетая за обе щеки. Я не отставал. Да и сам Пурис ел как не в себя. Мы помянули погибших товарищей. Штопор толкнул короткую речь, правда, в основном он говорил о пуле. Но никто не хотел разговаривать о третьем этапе. Скорее всего, никто, как и я, не знал подробностей того, что нас ждет. А какой смысл обсуждать то, чего не знаешь? Я полагаю, что все боялись. Страх неизвестности. Вероятно, никто даже и думать об этом не хотел. Возможно, это наша последняя совместная трапеза. Что будет, если мы все-таки победим? Козырь сказал, что единственный способ выжить – это присоединиться к Арде. Но зная штопора, он этого просто так не оставит. Двери открываются. В комнату входит Козырь. С ним доктор Богданов, за ними следом двое солдат. Вместе с теми охранниками, что были изначально в комнате, теперь тут семеро вооруженных людей. У Козыря в руках какая-то свернутая тряпка. «Ладно, хватит жрать», — говорит он. «Слушайте внимательно!» «Иди нахер!» — холодно говорит ему штопор. «Ты подохнуть хочешь? Если так, то ладно, но не думаю, что все здесь разделяют твоё желание. «Давайте послушаем», — говорит Руслан. Надо знать, что нас завтра ждет». «Спасибо», — благодарит его козырь. «Пожалуйста, послушайте внимательно, не перебивайте. Все вопросы позже. Мы договорились?» Зоя и Руслан кивнули головой. Штопор просто смотрел на козыря, как на врага. Пурис не прекращал есть. «Вы первые, кто за пять месяцев добрался до третьего этапа. До вас лишь две команды участвовали в гонке за свободу, но... Так и что нам теперь, плясать от счастья?» иронизирует штопор. «Сейчас нет», отвечает ему Козырь. «Но если хочешь, у себя в камере попляши. Я хочу сказать другое. Вас нечетное количество, а для гонки требуется четное. Один водитель и один навигатор, он же и штурмовик». «Это что же ты хочешь сказать?» интересуется Руслан. «Одного из нас сейчас грохнут? Или он просто не будет проходить испытания?» «Нет. Шестым игроком буду я», отвечает Козырь и разворачивает перед нами тряпку, которую все это время держал в руке. Я вижу, что это вовсе никакая не тряпка, а комбинезон с цифрой ноль на спине. Козырь кладет его на стол перед нами и выдерживает паузу. «Объяснись!» — холодно говорит ему штопор. «У Панчина со мной свои счеты. Когда какая-нибудь из команд дойдет до третьего этапа, все это было лишь вопросом времени. Будь я обычным бойцом, возможно, все осталось бы как есть. Но у меня с Панчином сделка». Вот уже несколько месяцев я помогаю ему в организации всего этого дерьма. В ответ он не бросает меня на первые два этапа. Но гонки мне было не избежать. Таковы его условия. Я один из бывших лидеров красных. Паньшин не успокоится, пока я не приму участие в гонке. «Вот тебе и раз», — говорит Штопор. «Добро пожаловать к нам в жопу. Надеюсь, теперь вы понимаете, что я сам заинтересован вашей... Теперь уже в нашей победе. А сейчас заткнитесь, пожалуйста». «Послушайте подробности и правила третьего этапа». Подобный поворот был для меня неожиданным. Я полагаю, что никто из нас даже и не думал, что Козырь тоже будет участвовать в гонке. Вероятно, это он и хотел сказать, неоднократно делая намеки перед каждым испытанием. Я слушал очень внимательно все, что он говорил. Козырь периодически перебивали, но я не проронил ни слова, пытаясь запомнить все наставления. Так, словно эта информация будет на завтрашнем зачете. «Ах, если бы! От этой информации зависели наши жизни. Нас отвезут на товарнике, с завязанными глазами и в наручниках до поселка НМ. Ехать чуть дольше, чем мы добирались на автобусе до полигона. Там высадят неподалеку от уцелевшей заправки. Охрана сопроводит нас до точки старта. Начнем мы без машин. Придется пройтись пару сотен метров по трассе, на которой будет подготовлено три бронеавтомобиля «Тигр», с установленными пулеметами на крыше. Доступ к ним осуществляется из салона автомобиля через люк. Кроме этого, в салоне будут подготовлены и сложены запасы оружия, от автоматов и пистолетов до гранат и РПГ-18, более известным в народе как гранатомет «Муха». Ключи от бронеавтомобилей уже будут в зажигании. Козырь сказал, что нас распределили следующим образом. Три автомобиля по два человека. В первом сам Козырь за рулем, я навигатор. Во втором Зоя за рулем, Пурис-навигатор. В третьем Штопор за рулем и Руслан-навигатор. Финиш в городе Крымск. Со слов Козыря, если ехать не по прямой через поля и степи, а по трассе А-146, то протяженность маршрута чуть менее 100 километров. На дороге будут выставлены указатели, куда и в каком направлении ехать. Всего на трассе до Крымска 8 населенных пунктов, в основном станицы и поселки городского типа – Афибский, Северская, Ильский, Черноморский, Холмская, Ахтырский, Абинск, Новоукраинский. На первых четырех точках за нами отправят охотников составом по одной машине и по два мотоцикла, начиная с Холмской по три машины и по два мотоцикла. Таким образом, в гонке 16 автомобилей и 16 мотоциклов-охотников против трех наших броневиков. Шансы невелики, но они есть. Тем более, по словам Козыря, охотники будут не в бронированных автомобилях, а в обычных гражданских легковушках. Они могут выиграть в скорости. Козырь сказал, что «Тигр» больше, чем до 140 километров не разогнать. Хоть на спидометре и обозначено 160 километров максимум. Но зато у нас будет броня. Задача простая. Доехать до финиша живыми. «Если хотя бы одна из наших машин добирается до финиша, то это считается за победу всей команды». «Слушай», — обращается Руслан к Козырю, «если у нас будет броня на колесах, да еще и напичканная оружием, может, нам просто слинять оттуда к чертовой матери? Свернем с трассы и уедем куда-нибудь подальше». «Предложение хорошее, но, тем не менее, неразумное», — отвечает Козырь. «Не ты первый, кто это предлагает». Некоторые в предыдущих гонках уже пробовали так сделать. За что и поплатились?» «Догнали?» – спрашивает Зоя. «И догнали, и перегнали», – иронично отвечает Козырь. «Козырь, блять, не выдержал штопор. «Скажи уже прямо, что с ними произошло?» «Аллигатор, К-52. У Орды на этот случай все продумано. Съезжаем с трассы, за нами тут же высылают вертолет. От его ракет уже никакая броня не спасет. А...» Как же они вообще узнают, что мы с трассы свернули? Спрашиваю я. На машинах маячки какие-то будут? Дроны же на такую дистанцию не смогут летать. Узнают, будь уверен. Каждые два-три населенных пункта дроны будут меняться. То есть после проезда двух-трех пунктов из последнего вылетают новые дроны, и уже они будут снимать. Управлять ими будут, соответственно, из того населенного пункта, откуда они и вылетели. «Облом», — со вздохом произносит Руслан. «Я вас прошу не геройствовать», — говорит Козырь. «Я поеду первым. Следуйте за мной. Трасует, я знаю, как свои пять пальцев. Что бы ни случилось, повторяю, следуйте за мной». «Что, Стасик, боишься? Жить хочется?» — спрашивает Штопор. «Да, боюсь. И да, хочется. Я тебя прошу, не делай глупостей. Езжай за мной, у нас все получится». После этих слов Козырь тут же поворачивается... и стянув комбинезон со стола, уходит из комнаты вместе с доктором Богдановым и двумя солдатами. Мы остаёмся одни. Как сказать одни? В пятером под присмотром пятерых охранников. Аппетит что-то совсем пропал. На этот раз всё прошло куда быстрее, чем ожидалось. Возможно, что я уже просто привык. Человеку свойственно ко всему привыкать, как к хорошему, так и к плохому. После того, как мы подкрепились, нас развели по камерам. Меня вновь посетила мысль, что я один в этом крыле и Гоши с нами больше нет. Не с кем перекрикиваться, а заниматься самокопанием я уже изрядно устал. Я привык ко всему этому дерьму и мне надоело бояться. Гонка завтра. Драться я ни с кем не буду, тренироваться нет никакого смысла. Пролежав какое-то время, смотря в потолок, я все-таки уснул. На утро ключник разбудил меня стуками железяки о металлическую решетку камеры. Ночь прошла спокойно. Сны, даже если они и были, то я их не запомнил. Кажется, что Афина совсем перестала навещать меня. Плохой ли это знак или просто совпадение? Даже не знаю, что и думать. Потом все в точности, как рассказывал Козырь. На нас снова надели наручники, завязали глаза и отвели в товарняк. Они так и продолжают весь этот цирк. Нас осталось всего пятеро, пускай даже шестеро, если считать Козыря». При всем желании, уж теперь-то мы точно не сможем сбежать, но придурки из Орды перестраховываются. Повязок на ртах не было, но охранники, которые ехали с нами в вагоне, запрещали разговаривать. Не знаю, как долго мы ехали до Энема, по ощущениям меньше часа. Охрана сняла с нас повязки и наручники, сопроводив до старта. По мере приближения я понимал, что, похоже, масштаб события куда больше, чем можно было себе представить. У заправки возвышалась трехметровая, наскоро-сколоченная из досок трибуна, на которой стоял ведущий с микрофоном и уже без умолку тараторил. Ведущего я тут же узнал. Это тот самый, который комментировал мой бой против малыша. За ведущим огромный экран, гораздо больше, чем был на мордобое. Вокруг него толпы людей. Должно быть тут явно больше тысячи человек. Расставлены палатки, народ жжет костры, Развернуты торговые точки с едой. Все перекрикиваются в предвкушении гонки. Над этим мракобесием кружат десятки дронов, транслируя картинку на экран за спиной ведущего. Ведущий начинает представлять нас и озвучивать правила гонки, которые мы уже слышали от козыря. Затем представляет всех охотников. На этот раз их слишком много. Я не запоминаю, все пропускаю мимо ушей. Вместо этого верчу головой, осматривая местность. Рядом железная дорога, откуда мы и пришли. По обе стороны от нас заброшенные придорожные магазинчики, на которых еще небольшим слоем лежит не растаявший до конца снег. Кругом грязно, сыро и холодно. Но людям вокруг все равно. Их интересует только гонка. Что ж, по крайней мере, на этот раз не придется слушать постоянные комментарии. Говорит Руслан. Да потерпите немного, вперед пройдем. Там этого мудака уже слышно не будет. приободряет Козырь. Охрана оставляет нас. Ведущий продолжает орать в микрофон. Толпа не умолкает. Ведущий говорит, что эту гонку будут смотреть тысячи людей по всему краю. Затем перечисляет, в каких населенных пунктах установлены экраны для трансляции и напоминает всем проставки, которые не будут приниматься, как только мы все сядем в машины. «Пойдемте, не обращайте на них внимания!» говорит Козырь. «Машины уже ждут нас!» Пройтись пришлось явно больше, чем пару сотен метров. Постапокалиптический пейзаж несколько отличался от того, что был в Сочи. Вдоль трассы застройка совсем не плотная. И, видимо, бомбежек тут никаких не было вовсе. Дорога не идеальная, но не изувечена кратерами от бомб. Мы проходим табличку с перечеркнутым названием населенного пункта НМ. Впереди Афипский. Слева заброшенные хрущевки и церковь. Продолжаем идти дальше. Автодорога сужается, становится все ближе к рельсам. Двухполосное движение. Но думаю, что по какой полосе ехать не имеет никакого значения. Трасса становится довольно узкой и на большой скорости одновременно больше, чем трем машинам не проехать. Возможно, это будет нам на руку. По краям дороги в нескольких сотнях метров заброшенные нежилые помещения и хозяйственные постройки. А в остальном степь, да и только. Пройдя чуть дальше... Вижу какие-то затопленные карьеры, похожи на озеро. Пейзаж немного меняется. Мерзкие невысокие деревца без листвы на пожухлой траве, поверх застоявшихся луж по обе стороны от трассы. Все это время дроны не отставали от нас, кружа сзади, спереди и над головами. Всю дорогу до машин мы практически не общались. Должно быть, каждый из нас понимал, что время разговоров прошло. Время настраиваться на гонку. Бронеавтомобили были пронумерованы. В машину с номером три сели Штопор и Руслан. В машину с номером два – Зоя и Пурис. Хорошо, что Зоя именно с Пурисом. Конечно, он все-таки не бессмертный, но это лучше, чем будь она с Русланом, Штопором, Козырем или даже со мной. Так мне чуточку спокойнее. К тому же водит она неплохо, как я уже убедился на тоннелях. А Пурис с оружием обращаться умеет куда лучше остальных. Я видел его в деле. Даже когда все думали, что он умер, тот появился откуда не возьмись со своим дробовиком перед тем как мы садимся в машину с номером один козырь подходит к остальным и объясняет как пользоваться пулеметом на крыше тигров пурис и штопор лишь смеются над ним говоря что все знают и умеют руслан же и зоя слушают внимательно не перебивая мне подобный небольшой инструктаж кажется полезным из такого пулемета я раньше не стрелял Наконец, я и Козырь возвращаемся к машине, пронумерованной цифрой 1 белой краской на дверях. Я сажусь в салон и захлопываю дверь. Понимаю, что весит она прилично. Оглядываюсь назад. Салон напичкан оружием. Ну что, я тогда в люк к пулемету? Погоди, не торопись. Пока тут посиди. Я скажу, когда. Хорошо. До Фибского еще доехать надо. Пока нам ничего не угрожает. Козырь поворачивает ключ в зажигании. Мотор «Тигра» начинает рычать. «Думаю об остальных. Думаю обо всем, через что мы прошли. Сейчас надо только добраться до финиша живыми. Желательно всем». «Ну что, Николай, погнали отсюда!» Козырь давит на газ. Машина трогается с места. Он тут же переключает передачу. Автомобиль начинает набирать скорость. «Ты, главное, не паникуй, чтобы не произошло!» Говорит он мне. «Делай то, что зависит от тебя!» Пусть мы и одна команда, но за других ручаться не можем. Будет возможность, прикрывай их. Ну а если нет, так нет. Мы в одной лодке, думаю, прикрывать друг друга – это не возможность, а наша обязанность. Думай, что хочешь, только не сравнивай гонку с предыдущими испытаниями. Тут все иначе, надо действовать быстро и на большой скорости. На мордобой и захвате флага у вас было время на передышку. Здесь же времени не будет. Козырь ускоряется. Вижу на спидометре, как стрелка приближается к отметке в сто километров в час. «Недреев, прорвемся!» — продолжает он подбадривать меня. «О, вот и солнышко вылезло! Хороший знак!» Я продолжаю слушать козыря, смотря через лобовое стекло на унылые пейзажи. Создавалось впечатление, что постапокалипсис сюда не приходил с началом войны. Он был здесь всегда. Хоть дорога была и лучше, чем у нас после бомбежек, все остальное... Грязь и сырость, придорожные заброшки, ржавеющие кузова автомобилей по краям автодороги. Ни одного движущегося по трассе средства, кроме трех наших машин. А эти уроды действительно подготовились к гонке. Периодически на пути нам встречались указатели со знаками Орды. Двигались мы в правильном направлении, да и развилок никаких пока толком не было. Дроны от нас не отставали. Некоторые из них опережали машины, залетая спереди, чтобы успеть снять нас с разных сторон. Затопленные талым снегом парковки, поля и автозаправки сменяли друг друга. «Коля, вон, видишь, впереди надземный пешеходный переход?» «Ну да». «Вот, давай после него в люк перебирайся. Там до Афипского рукой подать будет». «Понял». «Сначала за пулемет, так удобнее. Патроны кончатся, тогда уже все остальное доставай, на твое усмотрение». По нашим только не заряди. Хорошо, понял, справлюсь. Мы проезжаем надземный переход. Застройка постепенно начинает становиться более плотной. Я перебираюсь в салон автомобиля и через люк добираюсь к пулемету на крыше. Осматриваюсь. Две других машины не отстают от нас. Пурис и Руслан уже заняли позиции у пулеметов. — Коля, слышишь меня? — кричит Козырь. — Да. — Орать тебе придется. Если с нашими что случится, сообщай. «Обязательно!» Пури свертит пулеметом, как турели в Олимпийском парке, и ни на кого не обращает внимания. Он полностью сосредоточен. Руслан показывает мне большой палец. Отвечаю ему тем же жестом. Через пару минут на расстоянии около сотни метров за нами вижу легковушку и два гоночных мотоцикла. Те выехали откуда-то из двориков с двухэтажными домами. Они не спешат. Видимо, понимают, что находятся в меньшинстве и сохраняют дистанцию. Пурис и Руслан тоже заметили их, но огонь не открывают. Докладываю козырю о появившемся враге и спрашиваю, стоит ли открывать огонь. «Коля, мы же договорились. Действуй по обстоятельствам. Остальные, походу, не стреляют еще?» «Нет, не стреляют». «Ну, погоди пока, значит. Побереги патроны. Что там за машина?» «Плохо видно с такого расстояния. Похоже, Лада». «Это хорошо. Разнесем их быстро. А мотоциклы?» «Я не знаю. Я не разбираюсь». «Обычные такие, легкие, гоночные. Хрен с ними. Короче, жди, все по обстоятельствам. Если наши начнут лупить по ним, ты тоже подключайся». Продолжаем ехать дальше. Охотники держат дистанцию. Ни Пурис, ни Руслан огонь не открывают. На какое-то время Пурис прячется в салоне тигра. Затем снова вылезает через люк с винтовкой в руках. Зоя старается не петлять, ехать ровно. Пурис целится в охотников. Делает несколько выстрелов, но не попадает. Даже ему сложно попасть на такой скорости и с такого расстояния. Но за пулемет он не берется. Продолжает держать охотников на прицеле винтовки. Дроны подлетают ближе, кружат над нами и над охотниками. «Походу, не решаться сами!» — кричит мне Козырь. «Впереди Северская! Коля, как там полет?» «Полет нормальный, все еще держит дистанцию. С их с винтовки пытается снять, но мажет. Да и хрен с ними! Не приближаются, нам же лучше!» Я уже было подумал, что охотники не решатся атаковать, пока не подъедет подкрепление, но это ощущение безопасности было обманчивым. Машина охотников ускоряется, дистанция между нами сокращается. Из задней двери салона автомобиля вылезает человек с небольшим ручным гранатометом и целится по нам. Но прежде чем тот успевает сделать выстрел, Пурис снимает его из винтовки. Охотник повисает мертвым грузом в окне, гранатомет падает из его рук. Тут же из другого окна высовывается второй охотник с автоматом и открывает по нам огонь. Те, что на мотоциклах ускоряются, заезжая с разных сторон, держа руль одной рукой, достают УЗИ и открывают огонь. Пурис снова прячется внутри салона. Руслан стреляет из пулемета и попадает по мотоциклисту. Мотоцикл, словно игрушка, несколько раз перекатывается по дороге. Охотник, скорее всего, переломал себе все, что только можно. Отлично. Минус еще один. Боевой дух растет, но нужно быть во все глаза. Часть пуль, что по нам летят, попадает в обшивку автомобиля совсем рядом со мной. Я разворачиваю пулемет в сторону и целюсь во второго мотоциклиста. Не имея опыта обращения с подобным оружием, плавно нажимаю на спусковой крючок. Пулемет делает несколько выстрелов. Все мимо. Руслан успевает подбить и этого. Мотоцикл заносит, тот падает на трассу вместе с охотником. Искры летят во все стороны. Перевернувшись несколько раз по дороге, враг не встает. Тут же Пурис снова вылезает из люка, теперь уже с гранатометом «Муха» и делает выстрел по автомобилю охотников. Попадает точно в цель. Прям в переднюю часть под колеса. Машина эффектно подрывается. Сделав пару оборотов в воздухе, падает на трассу, объятая облаком огня и дыма. Один из дронов цепляет взрывом. Тот падает на дорогу рядом с грудой горящего металла. Пурис тут же орёт, да так громко, что слышно даже мне. «Жрите, дерьмо, суки, жрите!» «Коля, ну ты докладывай, что там?» — кричит Козырь. «Всё отлично, всех сняли. Руслана мотоциклистов Пурис с мухи машину подбил». «Ай, красава! Коля, ты тоже не отставай! Аккуратней там! Вторая точка Северской подъезжаем!» «Я во все глаза!» «Тут дорога станицу огибает. Флотные застройки не заезжаем. Значит, козлы эти откуда-то с полей за нами газанут. Увидишь любого — поли. Своих здесь нет, все враги. Где-то я уже это слышал». «Чего?» «Хорошо, говорю, без проблем». Мы ехали уже несколько минут. Но никто нас так и не преследовал. А эйфория, адреналин, полученный после первой маленькой победы на трассе, уже успели сойти на нет. Тем не менее, я смотрел в оба. Две другие машины не отставали от нас, сохраняя дистанцию в 10-15 метров. Как только мы проехали невысокое остекленное здание с надписью «Строймаркет», из-за него тут же выехали машина и два мотоцикла. Как и в первом случае, охотники не стали бросаться в атаку сразу же. Видимо, у них есть определенные участки на трассе, где атаковать лучше всего. «Есть!» – кричу я козырю. «Появились!» «Так же! Одна тачка и два мотоцикла!» «Да, на этот раз УАЗик. Мотоциклы такие же, как и тогда». «УАЗик, значит? Ну, потягаемся с УАЗиком. Что-то поздно они решили. Северскую вот-вот проедем, а там до ленинского рукой подать. Козырь! Что? Атакуют? Сближаются? Ну так чего ты со мной пиздишь? Полив них давай!» Пурис и Руслан уже стреляют из пулеметов. Подключаюсь и Яну, пока все мимо. Охотники ведут ответный огонь. Из разбитых окон УАЗа с обеих сторон по нам стреляют из автоматов. Мотоциклисты держатся чуть позади. Один из них Сузи, второй с пистолетом. Пули свистят совсем близко. Я прям слышу, как они разбиваются об обшивку наших тигров. Но пока все целы. Охотники не решаются подъезжать слишком близко. Дроны облетают нас со всех сторон. Трасса немного сужается. Мотоциклисты заезжают за УАЗик. Руслан все-таки попадает в цель. Несколько пуль буквально крошат вас и его пассажиров через лобовое стекло. Машина сразу же теряет управление и на большой скорости несколько раз переворачивается. Мотоциклисты объезжают ее и замедляют ход. «Козырь, есть!» – кричу я. «Вас минусанули!» «Ну супер! Кто отличился?» «Руслан попал!» «Давайте, мотоциклистов гасите!» «Они боятся, похоже. Замедлились!» «Правильно, пусть боятся! Эти, по ходу, подкрепления будут ждать!» «Готовься! Ильский впереди!» «Там дорога намного уже будет! Через городскую застройку поедем!» Трасса и вправду стала куда уже, чем была. Мотоциклисты продолжали сохранять дистанцию. С такого расстояния не было никакого смысла стрелять в них и тратить патроны. Но мы втроем, развернув пулеметы, были готовы открыть огонь при первой же попытке сближения с врагом. Погода портилась. Небо затягивали черные дождевые тучи. Я успел заметить несколько указателей на трассе. Очередной знак Орды... Силуэт смерти с косой и тут же обычный дорожный знак большегруза. Сразу за ним табличка с надписью «Ильский». Козырь не сбавлял оборотов, остальные машины не отставали. В хвосте плелись охотники на своих мотоциклах. По краям дороги были деревянные бараки, огороды и заборы, покрытые снегом. Даже не представляю, откуда тут могут появиться охотники. Особо не развернешься. Мы промчались мимо трехэтажного частного домика. За ним была небольшая полянка с припаркованной фурой и открытым прицепом с людьми. Все было слишком быстро. Сначала я думал, что мне показалось, но через какое-то время вдалеке позади нас проследовала та самая фура с длинным открытым прицепом. Она приближалась. Много ума не нужно было, чтобы понять, что это за нами. Я ныряю через люк обратно в салон. «Козырь! Плохи дела!» «Что не так? Наших ранили!» «Нет!» «Охотники новые появились». «Ну так они и должны были появиться рано или поздно». «Что там? Так же легковушка и пара мотоциклов?» «Нет, Козырь, фура целая приближается. Там прицеп полный солдат с автоматами». «Панчин! Мудила! Я так и знал, что он что-то выкинет. Козёл не любит по правилам играть». «Что делать, Козырь?» «Что и всегда, лупи по ним. Похер, что фура. Похер, что их много. Пока патроны есть, значит всё нормально». Я слышу звуки перестрелки. Лезу обратно. Пурис и Руслан стреляют по фуре. Вижу, как несколько пуль попадают в стекло КАМАЗа, но то остается целым. Издалека плохо видно. Похоже, оно дало лишь небольшие трещины. Что это? Броня? Закаленное стекло? Или как это называется? Через несколько секунд патроны в пулемете у Пуриса заканчиваются. Он лезет в салон за оружием. Затем похоже, что и у Руслана пулемет тоже остается пустым. Он ныряет в салон «Тигра». Я остаюсь один. Открываю огонь, пытаюсь пробить колеса фуры. Все мимо, она лишь стремительно приближается. У нас уже минус два пулемета, а мы не проехали еще и половины пути. Фура не может поравняться с нами из-за узкой дороги. Мотоциклисты, что ехали позади, объезжают ее и заходят справа. Я разворачиваю пулемет, продолжая стрелять. Попал. Наконец-то. После моего попадания по мотоциклу охотника, тот сразу же теряет управление и врезается во второй мотоцикл. Обоих относит к дорожному ограждению. Груды плоти и металла вперемешку на такой скорости, они мертвы. У них нет шансов. Я вновь чувствую прилив сил. Разворачиваю пулемет в сторону фуры. Но, сделав считанные выстрелы по корпусу машины, понимаю, что патроны закончились и у меня. Охотники все ближе. Мне не видно, сколько точно человек на прицепе фуры. Я могу лишь предположить, что как минимум с дюжину. Что они собираются делать? Уж не прыгать ли к нам на крыше тигров? Это невозможно. Для этого фура должна поравняться с нами. Трасса узкая, она этого не позволит. Одна из пуль пролетает совсем рядом, едва задев мою щеку. Ощущение такое, словно полоснули тупой бритвой. Чувствую, как щиплет кожу и выступает кровь. «Нужно нырнуть в салон за оружием, как остальные». Только мне приходит эта мысль, как из двух других машин появляются Руслан и Пурис. У Руслана в руках гранатомет. Он делает выстрел, но машина наезжает на что-то, штопор выруливает, ракета летит мимо и взрывается далеко позади фуры. С черных туч начинает сыпать град. «Жрите, ублюдки!» – кричит Пурис и начинает что-то бросать в фуру. После пары взрывов до меня доходит, что это гранаты. Пока ни одна не попадает в цель. Фура успевает проехать до того, как они взрываются. Руслан снова прячется в люк. «Думаю, мне тоже стоит достать гранаты». «Мужики!» – орёт Пурис и выдергивает чеку. Расстояние между всеми нами совсем минимальное. Метра по два-три между машинами и ещё столько же до фуры. «Мужики!» – продолжает Пурис и почти полностью вылезает на крышу тигра. По нему ведут огонь. Одна из пуль, судя по всему, так же, как и мне, задевает щеку. На такой скорости я ничего не успеваю разглядеть. Расстояние между тигром Пуриса и Зоей и фурой охотников всего каких-то пару метров. Пурис засовывает гранату в поясную армейскую сумку с остальными гранатами, выдерживает секундную паузу, затем быстро снимает ее с себя и бросает под фуру. «Ловите на чай, мужики!» И двух секунд не проходит, мощнейший взрыв переворачивает прицеп фуры, с которого во все стороны разлетаются охотники. Фуру заносит, она врезается в заброшенное придорожное заведение на полувыцветшем баннере, которого написано «Шиномонтаж». Град, успевший за это время сбить несколько дронов, тут же прекращается. Охотники, вероятно мертвые, остаются позади. Руслан, который все пропустил, выглядывает из люка. Пурис вытягивает руку и показывает в сторону оставленной позади фуры средний палец. Я ныряю в салон. Козырь, получилось! Фуру снесли! Пурис сумкой с гранатами в них запустил. Я мотоциклистов снял, за нами никого. Молодцы! Что с припасами? У нас еще хватает добра. За остальных не знаю, но пулеметы у них по нулям. Пурис с Русланом по ракете потратили. Ну и сумку с гранатами выходит, Пурис бросил фуру. Ничего, поверь, того, что в салоне хватит. «Уверен? Мы и полпути не проехали еще». «Уверен! Сказал, что хватит? Значит, хватит! Сейчас на Черноморском отобьемся, дальше легче будет». «В каком плане легче?» «Бери оружие, полезай обратно, не отвлекайся». «Козырь! В каком плане легче?» «Узнаешь, блядь! На крышу давай!» Стоило нам проехать очередные придорожные указатели и табличку с надписью «Черноморский», как сразу же на первой развилке из жилых кварталов за нами выехали охотники. На этот раз никаких сюрпризов. Один автомобиль и два мотоцикла. Мотоциклисты оставались позади, а вот автомобиль желтого цвета набирал скорость. Огонь мы не открывали, экономили патроны, ждали, пока подъедет поближе. По мере приближения автомобиля можно было разглядеть, что это не какой-то УАЗик или Лада, как раньше. Нас преследовал спорткар, на капоте которого был установлен вращающийся пулемет. Я такой раньше только в фильмах и видеоиграх видел. Пулемет Гатлинга, если не ошибаюсь. Когда расстояние между нами и спорткаром сократилось, пулемет стал вращаться и сеять пулями. Колонну замыкал тигр штопора и Руслана. Руслан спрятался в салон. пурис затем и я, сделав несколько выстрелов из автоматов, тоже нырнули обратно в люк. Внутри тигра было слышно, как пули разбиваются о корпус автомобиля. Броня вроде бы прочная, но надолго ли ее хватит? Коля, чего притих? Докладывай! Снова два мотоцикла и спорткар какой-то. Что за спорткар? Я не знаю, я вообще в них не разбираюсь. Ламборгини или Порше. Да неважно, там на капоте у них пулемет такой круглый. Гатлинг, что ли? Да, похоже на то. По нам полит вовсю, скорее всего, из салона управляется. Херово! Давай сумку с гранатами ищи, закидывай их! «Только все разом не бросай, по одной. Спорткар быстрый, но не бронированный. Одна-две гранаты попадут, и готово». Слушаюсь козыря, рыщу по салону в поисках сумки с гранатами. «Коля, ну что ты так долго? Из Черноморского выезжаем уже. Поселок маленький, надо до Холмска от них избавиться, пока подкрепление не подоспело. Коля! Да ищу я, ищу. Живее! Вот, нашел, все. Отлично, полезай, забрасывай их». «Что-что о навыке обращения с гранатами у меня были». В училище часто метали на полигоне как учебные, так и боевые. Обвязываю сумку вокруг пояса и лезу обратно в люк. Трасса становится еще уже. Одновременно могут проехать только две машины. Козырь замедляет ход и сигналит. Я понимаю, что это для того, чтобы пропустить остальных. Два других «Тигра» нагоняют нас. Впереди теперь автомобиль Зои и Пуриса. У них меньше всего оружия. Машина штопора и Руслана поравнялась с нами. Булемет продолжает строчить, попадая то по одному тигру, то по другому. Если так продолжится, броня может не выдержать. Мотоциклисты набирают скорость и сближаются. Каждый из них одной рукой достает из-за спины какие-то непонятные пушки. Оба охотника производят выстрелы. Один снаряд летит мимо, взрывается в паре метров от нашей машины. Второй всего в нескольких метрах над Русланом. Успеваю заметить на нем кровь. Его ранили. Руслан прячется в салон. Я выдергиваю чеку и бросаю первую гранату. Взрывается рядом со спорткаром, но тот успевает проскочить на большой скорости. Мотоциклисты целятся, готовясь сделать повторные выстрелы. Не желая повторить участь Руслана, быстро смекаю, что сперва лучше убрать их. С такими пушками они куда опаснее тех, что были раньше. Оба охотника направляют стволы на меня. Расстояние метра четыре. Я не так крут, как Пурис, но тоже кое на что способен. Выдернув чеку, разжимаю гранату, выждав секунду, бросаю под колеса мотоциклов. Взрыв происходит прямо перед ними. Оба мотоцикла теряют управление и сталкиваются друг с другом. Охотники падают, летят по трассе, переворачиваясь десятки раз. После такого падения никаких костей не соберешь. Спорткар на большой скорости натыкается на мотоциклы и теряет управление. Со скрежетом и искрами вылетает с трассы, его заносят в поле. Возможно, те, кто был внутри, выжили, но машина, скорее всего, уже не на ходу. Мы не останавливаемся. Три наших тигра, хоть уже изрядно потрепанные, все еще продолжают мчаться вперед. Прячусь в салон, докладываю козырю, что Руслан ранен, а охотников на хвосте больше нет. На этот раз без подробностей. Мне хочется похвастаться, что этих подорвал я, но из-за ранения Руслана я этого не делаю. «Коля, в Холмскую заезжаем!» Давай назад в люк, мониторь улицы. Дорога тут совсем узкая, застройка по краям трассы плотная. Хорошо, я тогда так же гранатами продолжу. Тут еще штук пять осталось. Как тебе удобнее? Считай, что мы на финишной прямой. Это как? Мы же на полпути только. До тебя до сих пор не дошло? Что не дошло? Не победить нам в гонке по таким правилам. Боеприпасы заканчиваются, машина уже изрядно помяла, бензина впритык. Богданов не просто так у вас кровь брал на анализ. Стоит несколько капель добавить нашим раненым бойцам при переливании, им тут же легче станет. Главное, чтобы группа совпадала. Людей на гонку я распределял, кого за руль, кого на крышу. Вы втроем под препаратом, потому и на крышах. Он через пару дней действовать перестанет. Потом уже все не будет заживать так быстро. Обычными станете снова. Так и что это значит? Значит, что сейчас начнется наша настоящая гонка за свободу. И я в ней, ваш козырь